Глава пятая Под утро из-за леса появилась луна. Жестемная, круглая, по воздуху сеялся прозрачный свет. Захар сидел, положив голову на колени, чтобы не заснуть, и слушал, как начинает в кустах попискивать и перепаркивать птиц. Перед самым рассветом по кустам зашелестел ветер. Захар окончательно закоченел и проснулся. Все-таки он заснул. Немец лежал, навалившись на правый бок, и глядел как-то странно. Может, Захар и проснулся от его взгляда. Лицо у немца застыло неподвижной белой маской. Захар зябко передернул плечами. глаза глазах раненого не было живого света, хотя они были широко открыты. Сходило солнце. Птицы кругом свистели, тенькали, недалеко орала утка. В небе безбрежная просень, и на месте костра лежала пухлая зола. От прикосновения ветра она приподнималась и летела пылью. Емит слабо шевельнулся, он упорно старался не упустить Захара из виду и смешно ворочил глазами. — Боится, что уйду, — подумал Захар. — Чё, скажи, косородица, ведь не ушёл же. Присев у кучи хвороста и на немца, Захар принялся ладить костёр. — Ладно, фриц, от тебя покормлю, потом сбегаю, может, приведу кого. «Тебе есть надо, ты отзряешь, поживешь, молодой!» Тогда Артур Фугель сделал то, к чему готовился всю ночь. Он стал знаками просить Захара взять пистолет и выстрелить ему, Артуру Фугелю, чуть выше уха, ближе к песку. Он говорил, кося глазами, то на пистолет, то на лицо Захара, и Захар понял. «Уж нет, — сказал он торопливо, отодвигаясь ползком подальше, а немец стал опять говорить». что тут ничего больше не придумаешь. Война. Он сам бы застрелился, но не может теперь. Отказали руки, а раньше он все боялся. Он говорил, что Захар уж не мальчик, а мужчина. Ему нужно не бояться таких вещей, раз он мужчина. Говорил и все глядел на Захара. А Захар отрицательно тряс головой, стараясь не встретиться с глазами с немцем. Он видел, как шевелилось на немца окровавленное заскорузлое тряпье. В одном месте, в поясе, приоткрылось голое тело, и от этого бледного, уже мертвого тела Захар окончательно все понял. Немца разбило параличом, вот отчего он застыл бревном и только глазами ворочает. Все-таки, глянув немцу в глаза, Захар не мог оторваться. Ему показало, что и сам он в свои четырнадцать лет. Старый, старый. Захар смахнул рукавом неожиданный пот с лица и затряс головой Нет, нет, фрица, не проси. Я сейчас на дорогу выйду. Может, какую машину остановлю? Ты не бойся. Помогут. Есть доктора хорошие. Захар повернулся, побежал напрямик через кусты. Поляк стоял и тише. Задохнувшись, он пошел медленнее, потом опять побежал. Еще издали он увидел, как по с промежутком минут в пятнадцать-двадцать шли машины. Захар долго не мог остановить ни одной. Машины шли, груженные выше кабин, ящиками, мешками. Когда очередная с тремя солдатами в кузове все-таки остановилась, Захар долго не мог толком объяснить своего дела пожилому старшине с белым косым шрамом через весь лоб со смешливыми глазами. Солдаты были веселые от победы, от стремительности первых дней наступления. Один низенький и курносый долго слушал Захара, затем захотал. — Насмешал ты, парень. — Подумаешь, немец, у нас задание другое. Нам немцев бить надо, а подбирать их пусть Господь Бог себе подбирает. Он поднял куцый палец к небу. — Вон их дорога, туда, в райские кущи. — Погоди, Сазонов, — нахмылился Старшина и замолчал, раздумывая. — Помирает он, — сказал Захар. Поролик его стукнул. Ни рукой, ни ногой не двинет. — Эх ты, сопля! — опять вмешался низенький. — Он тебя не пожалел бы. — Сазонов, придержи язык. Больше по начальственной привычке оборвался Сташина и спросил у Захара. — А далеко? — Километра полтора, товарищ тишина тишина прочищая ноздри, шумно высморкался. Опять-опять оглядывая Захару, он решал. По его косящим глазам Захар понимал, что ему очень не хотелось идти глядеть парализованного немца. Захар говорил, что он сейчас откажется. Мимо проносились машины. Сухой пыльный большак лохматился хвостами пыль. — Товарищ старшина, недалеко тут, ей-богу, — опять подал голос Захар. У него жалко дрогнули губы, он отвернулся. Старшина, привыкший за долгие три года к любым смертям и отвердевший сердцем, Как-то по-иному взглянул на Захара. «Делать ведь не в Вот в этом парнишке ни к чему накладывает на его душу еще одну тяжесть. Видать, не весело ему. Пришлось и без того. Раз так просит, — решил Сташина, — можно исходить. Отец тебя где? Батьку с начала войны взяли в армию. Сейчас не знаю где, может, живой? — Конечно, живой, — пригладил вихор Захара Сташина. — Ладно, пошли, ребята, с чуток. — А ты, — Коля, — обратился он к шоферу, — скаты проверь. Захар повел их напрямик. Тем же следом, которым вышел к большакусам, он торопился, и солдаты вспотели, поспевая за ним. Захар шел первым. И немца увидел первым. И попятился назад. Над лицом у немца столбиком толкли зеленые мухи. И старшина увидел. Оглянувшись за Захара, крякнул, отошел на подветренную сторону. Солдаты потоптались вокруг мёртвого, коротко переговариваясь. Захар стоял и глядел. ик ты, парень, домой. Попадку бы прикопать. Иди, иди, видишь, помер. Падьку теперь дожидай. Они ушли, не сказав больше ничего Захару. Торопились. Следом шла война. И только старшина оглянулся, и издали опять задерживаясь взглядом на торчавший из кустов в голове Захара. — Томимый. Проснувшись с печалью и тревогой, подумал, что так вот и растет человек. И однажды встречается лицом к лицу с неожиданной горечью жизни. Она оставляет в его душе первую глубокую зарубку. Сашина вздохнул про себя и отправился догонять своих солдат. А Захар стоял и стоял. Зеленые мухи начали садиться наконец на мертвое лицо немца. Тогда Захар пошел прочь. Через поле он вернулся к тому, что было когда-то деревней. Солнце уж хорошо пригревало. Дома его ожидала новость. Еще издали он услышал возле землянки голос Толика. Тот увидел Захара и пронзительно закричал. — Бабуш! Бабуш! Захарка идет! Захарка нашелся! Толик выскочил из сада навстречу брату. Подбежал, подпрыгнул, стараясь ухватиться за плечи. Захар подхватил его на руки. Мученически заморгал, отчаянно и удерживался, сильно прижал к себе голову брата. Не отпускал имя от своего плеча, уже не чувствуя рук бабки Палаги, обхватившего сзади, и не слыша ее голоса. Затем, приходя в себя и различая близко рядом с собою кричащие дикие глаза бабки, он беспомощно пошевелил губами и стал бестолково осматриваться кругом. — Нет уже! Нет ее твоей матери! — вдруг ворвался в него стонущий голос бабки полаги В Германию угнали проклятые на смертушку верную, оставив нас сиротами! — А Толика дед Терешин вчера под вечер привел. Да все-то он мне рассказывал про нее горемычную. Да как же мы жить теперь будем без матери? Кто знает, уцелеет ли батька хоть на сиротскую нашу долю. О, доченька моя несчастная, ты моя ягодка горькая. Сам, готовый завыть в голос, глотаясь слезы, Захар все старался оторвать от себя цепкие старушечие руки и говорил бессмысленно. «Брось, бабуш не надо, брось, теперь все кончилось». Война скоро кончится. Хватит, ну, хватит тебе. Да ты меня, старая, не держи!» Сорвался он на высокий крик, и руки бабки опали. Она, всхлипывая, прошла к землянке, где недалеко от дверей, привязанный за ногу бечевкой к яблони, ходил рядом с белой курой огненно-рыжий петух. То и дело останавливался. Сердито бормоча клевал тугой узел у себя на ноге, повыше длинной и острой шпоры. Один глаз у петуха закрывал свалившийся на бок тонкий зубчатый гребень ярко-малиного цвета. Разглядывая нежданный прибыток, Захар положил руку на худенькое плечо брата, невольно притянул его к себе и от усилия не выдать растерянности и боль достал пачку сигарет и стал закуривать.